Глава вторая. Астарот, увидев меня, сразу как-то расслабился. Растерянное выражение лица сменилось на равнодушно презрительное. «Ну, что ты зыришь?» Резко подался вперед тот мужик, которого держали. «Мало получил? Еще надо?» И оскалился, типа злорадно улыбаясь. «Зубы в крови. Ага. Ну, значит, его разок тоже достали. Или он прикусил губу, когда кулаками размахивал». — Кстати, мы представлены? — сказал я, шагнув вперед так, чтобы оказаться между агрессором и своими ангелочками. — Это Лео, — пробормотала над духом света. — Не знаю, кто его впустил вообще. — А кто бы мне запретил, дура жирная? — заорал агрессивный товарищ. Дальше все произошло быстро. Бегемот дернулся вперед. Двое парней как бы невзначай отпустили Лео. Он замахнулся, но удара нанести не успел. Напоролся на мой встречный локтем и догоняющий ребром ладони. Лео мешком повалился под ноги тому, второму парню. И на лице его успело даже мелькнуть удивление. «Вова, что ты делаешь?» — успела взвизгнуть Света. Я открутил крышку с бутылки и сделал глоток. «Да все нормально, Клэр. Что ты шум поднимаешь?» Я приобнял ее за плечи и сунул в руки бутылку минералки. «Вот, попей водички». Нам еще работать сегодня весь вечер. А Лео уже уходит, я же правильно понял, что он безбилетник? Да я...» Лео приподнялся на локте, дернулся, чтобы встать. «Да кто?» «Он ведь уже уходит, правда, ребята?» Я посмотрел на двоих его парней. Почему-то по ним было ясно, что они не охрана нашего концерта и не просто случайные прохожие. «Давай, Лео, вставай», засуетился тот из двоих, что постарше. Нефиг фиг связываться со всякими тут...» «Послушай друга, он дело говорит». Усмехнулся я прямо в лицо, поднявшемуся на Нагелео. Он был чуть ниже меня ростом, но в плечах чуть шире. С короткой стрижкой, что в наших рокерских кругах было не особо принято. Лет, наверное, 30 Обычный такой мужик, без особых примет. Игру в гляделке он проиграл секунды за две. Цыкнул зубом, отвел взгляд и пробурчал. «Ладно, пошли отсюда. Связываться неохота, только руки морать. Я постранился сам и аккуратно оттеснил к стене свету, пропуская мимо себя троицу, гуськом устремившуюся куда-то в сторону выхода. Шедший третьим, самый молодой из троих, оглянулся и внимательно осмотрел меня с ног до головы. «Вы дорогу-то найдете или вас проводить?» — лениво спросил я. «Вова, не задирай ты их!» Прошипело Света мне на ухо. «Вообще-то я о концерте забочусь. пожал плечами я. «Будут тут болтаться, еще кого-нибудь обидят». Но наезжать на меня эта троица не спешила. Живенько унесли ноги, больше даже не оборачивался никто. «Так что, кто-нибудь объяснит, что это только что было?» — спросил я у своих. «Блин, неудачно как-то я приложился, да?» Макс осторожно ощупал свое лицо. «Синяк уже, да?» «Под гримом не видно будет», — безмятежно отмахнулся я. «И я все еще жажду, можно сказать, подробностей». «Это же Лео. всплеснул руками Бельфигор. «Ты его что, не помнишь?» «Ага. Понятно, какой-то хрен из прошлой жизни, которого Вова Велиал знает, а я нет», — подумал я. «Да это понятно», — я пожал плечами. «Но здесь что произошло?» Теперь все заговорили разом, можно даже сказать, загалдели. «А он говорил, что не было ничего. Я вообще слышал, что он теперь на терех работает. Вообще не ожидал. Сам себя об угол, блин, стукнул. Между прочим, я вам говорила, никуда не выходить. Так мы же седьмые в списке, зачем торопиться? Вова, блин!» Выпалила, наконец, Света, ухватила меня за руку и решительно двинула вперед. «Вот вообще сейчас нет времени на все эти рассказы. Потом, все потом». «Тебе же ничего не мешает по дороге мне все рассказать», — сказал я, тупой вслед за ней. «Да блин», — фыркнула она, — «не знаю, с чего там все началось, я не сразу подошла». Как я поняла, Лео прицепился к Астароту из-за какой-то там коллекции, а Максу досталось случайно. «Это я уже понял», — сказал я. «Что еще за коллекция?» «Ой, ну правда, не знаю я», — простонала Света. «Вов, вот тебе делать нечего сейчас с этим всем разбираться». «Тебе вообще-то сейчас на сцену выходить?» «Думаешь, если я буду на все лады повторять, ой, мне же сейчас на сцену выходить будет полезнее?» — хохотнул я. «Вот всегда ты такой!» — возмутилась Света, остановилась и повернулась ко мне. «Там Женя уже...» «Разложился на плесени липовый мед?» — спросил я. Потом обнял Свету за плечи. «Клэр, да все нормально будет, ты же знаешь. Кто у нас первый по списку?» «Парк культуры», — быстро ответила Света. «А за ними корабль слепых». «О, внезапно!» Я удивленно приподнял бровь. «А почему Конрад на разогреве?» «Он вообще не хотел выступать. У него сегодня еще один концерт». Поморщилась Света. Я еле его на две песни уговорила, и потом он сразу же уезжает. «Ясно, понятно», — кивнул я. «Ладно, пойдем успокоим нашего патриарха». «Блин, все сегодня наперекосяк!» Света вздохнула и положила голову мне на плечо. «Вчера как-то все так просто получилось, а тут Женя мне просто весь мозг уже сгрыз». Хм, так бывает», — философски заметил я. Мы со Светой вклинились в хаотичную толчую за кулисами. Зал, скрытый одна нас парой слоев ткани, гудел и что-то выкрикивал. Ощущение было такое, что народу там тьма, и что все сидят друг у друга на головах, и что толпа беснуется прямо перед сценой. — Володя! — Женя Банкин бросился ко мне, сжимая в руках какую-то серую тряпку. — Я так и знал, что ты так и не переоделся. Вот, снимай свою дурацкую рубаху, на день пиджак. Тебе нужно прилично выглядеть. — Ты в нем на выпускной, что ли, ходил? Я встряхнул предмет одежды, который Банкин сунул мне в руки. Потом перевел взгляд на него. «Я не понял, у нас рок-концерт или детский утренник в исправительной колонии для несовершеннолетних?» «Там в первом ряду сидят очень важные гости», — начал втолковывать мне Банкин. «Нужно произвести на них хорошее впечатление. А иначе...» «Да, да, я знаю», — криво ухмыльнулся я. «Ссылка каторга и утка под кроватью. Но пиджак свой сам надевай, вот что». «Ты достал уже со мной спорить?» — взвился Банкин. «Или ты будешь делать, как я говорю, или...» «Или что?» — тихо спросил я зло, взглянув в его глаза. «Спрашиваю в последний раз. Наденешь пиджак?» Отступив от меня на полшага, спросил Банкин. «Только если ты снимешь свой свитер и пойдешь на сцену Топлес», — усмехнулся я. В зале стали кричать явственно громче. Кажется, мы запаздывали с началом. — Пора начинать уже, — напомнила нам Света. Я сунул дурацкий пиджак обратно в руки Банкина, чмокнул Свету в макушку и, увернувшись от попытки банкина ухватить меня за рукав, выскочил на сцену. На несколько мгновений гул, свист и выкрики смолкли. В глаза мне ударил яркий свет. Моментально стало жарко, будто я из-за кулис на пляж выскочил. Я зажмурился... Приложил колбу ладонь и сделал вид, что рассматриваю зрителей. Никакой беснующейся у сцены толпы, конечно же, не было. Зал в котлах был заполнен практически целиком, только в паре мест между человеческими силуэтами зияли просветы. «Как будто в кинотеатре», — подумал я. На сцене было как-то слишком просторно для меня одного. Здесь уместно смотрятся всякие коллективы народных танцев или партийные собрания с президиумом за длинным столом. С задника... Совсем недавно сняли советский герб или какую-то иную коммунистическую символику, но ничего нового не повесили. Раздались редкие хлопки, свист, публика обрадованно загалдела. «Виллиал! Виллиал!» — закричали откуда-то. «Ну вот и ладушки, тут меня уже даже знают». Между тем надо было начинать, а в голове крутились только начальные строчки приветствия из сценария Банкина. Я широко улыбнулся, поднял вверх указательный палец, будто мне в голову пришла какая-то свежая идея, и быстро шмыгнул обратно за кулисы. Я там заприметил стул прямо у края. Вот его-то я ухватил за спинку и поволок на сцену, грохоча его ножками по деревянному полу. Щели у него, конечно, трындец, почему-то подумал я. Девушкам на шпильках тут опасно ходить. Я поставил стул примерно на середине. Мысленно выругал нецензурно световика, который устроил из сцены какую-то операционную. Деловито подошел к одной из стоек, взял микрофон и вернулся к столу. Сел, закинул ногу на ногу и обвел довольным взглядом зал. «Я всегда хотел это сделать», — заявил я в микрофон. «Типа я такой Воланд, пришел на всех посмотреть. А потом придут мои миньоны и все вместо меня затащат». В зале засмеялись. Кто-то засвистел. Хрен знает, может, недовольно а может, и от радости, что концерт наконец-то начался. Хотя задержка была не особо большой. Минут на 5-7 всего. «Ладно, ладно. Не орите», — сказал я. «Нет у меня никаких миньонов, конечно, но помечтать-то хочется». Короче, я велел. И сегодня я веду этот концерт и работаю тут в некотором роде конферансье. Чуваки, сразу предупреждаю, опыта в таких делах у меня нет, так что подсказывайте, если что. Орите громче, и я услышу. Например, если я все делаю правильно, кричите громко, э, блин, чуть не сказал Снегурочка. На этой сцене натурально себя Дедом Морозом чувствую. Короче, если вам нравится, орите heavy metal. А если нет... «Анки-хай!» — выкрикнули из зала. «Ва! Точняк!» Я ткнул пальцем примерно в ту сторону, откуда донесся выкрик. «А если не нравится, орите панкихой! Потренируемся?» «О-о-о! Панки-хой!» раздалось из зала. «Фигня вышла, да?» — заржал я. «Сейчас давайте как-то кучнее, что ли. Итак, вам нравится!» «Хэви-метал!» — более слаженно заорал зал. «А сейчас вам не нравится!» — выкрикнул я и направил микрофон в сторону зала. «Панки-хой!» — отозвался зал. Не сказать, чтобы прям грохочущим хором, но публика нормальная. Реагирует, идет на контакт. Развести ее на всякие действия получается. «Да-да-да! Я понял, вы сюда пришли не на меня красивого смотреть, а музыку слушать!» Я изобразил типа смущение и бросил взгляд за кулисы. Конрад и его ребята стояли там на низком старте. «Короче, я перестаю изображать тут стендап-комика и великого актера в одном лице. Я объявляю наших первых героев! Вы удивитесь, кстати, потому что это...» Я сделал драматическую паузу и жест рукой в сторону. «Парк культуры и отдыха!» Вот тут раздались уже реально громкие аплодисменты. Все-таки Конрад в масштабах Новокиневска был, пожалуй, что настоящей звездой. «И пока ребята подключаются, я еще немного тут вам понадоедаю со своим трандежом», сказал я, так и продолжая сидеть на стуле. Краем глаза заметил за кулисами бледное лицо Банкина. «Кажется, когда я туда вернусь, он на меня с кулаками бросится», мстительно подумал я. Мы с Конрадом познакомились, когда вместе бегали за догоном на одном маленьком уютном концерте. И вот тогда в магазине этот отличный дядька поделился со мной одной важной житейской мудростью. «Ну, хватит уже трепаться, велел, смеясь сказал в другой микрофон Конрад. «Упс, я что-то лишнее сболтнул?» Я демонстративно втянул голову в плечи. «Та мудрость была не для широких масс? Но ведь тут собрались только друзья, верно?» «Да, хэви-метал!» раздались выкрики из зала в разнобой и всем растрепал, что меня можно отправить за догоном, — с веселой угрозой в голосе сказал Конрад. «Тащи уже свою задницу со сцены, нам выступать пора». «Эй!» — недовольно загудел зал. «Панки хой!» «Смотри-ка, я их заинтриговал!» Я подмигнул Конраду и кивнул головой на зал. «Закончить историю!» «Хэви-метал! Панки хой!» — заголосили из зала. «Короче, будем считать, что я тупой и не понял». Я развел руками. «А еще, если я сейчас не уйду, Конрад мне за кулисами голову оторвет». «Но когда он допоет, я еще вернусь!» Я вскочил со стула и бегом ломанулся за кулисы. Конрад, смеясь, попытался ответить мне пендали, но я ожидал чего-то подобного и вовремя отскочил. В зале ржали, улюлюкали и голосили что-то радостное. «Нормально получилось» удовлетворенно подумал я. «Добрый вечер, Новокиневск! выкрикнул за моей спиной в микрофон Конрад. «Что за балаган ты устроил?» — набросился на меня Банкин, как только я скрылся из видимости зрителей. «У тебя же есть сценарий, ты что? Не понимаешь, что там сидят серьезные люди?» «Женя, отвали от меня, понял?» Я оттолкнул от себя руки Банкина. Он явно хотел взять меня за плечи и тряхнуть, как бы приводя в чувство, но я уже был не в том настроении, чтобы слушать его бесконечный гундеж. «Не нравится, как я веду, топай на сцену сам». «Володя, вот почему ты так со мной разговариваешь?» Возмутился Банкин и сделал шаг назад. Старцы из корабля слепых злорадно разулыбались. Их фронтмен с длинной бородой олязизи топ показал мне за спиной Банкина большой палец вверх. «Потому что могу». Бросил я и присел на ящик. «Самое важное, я запомнил. Твоих высоких гостей порадую всячески. Все остальное тебя не касается, ясно?» «Немедленно прекрати истерику», — попытался качнуть лодку в свою сторону Банкин. «Я понимаю, ты нервничаешь, первый раз выступаешь на такой зал большой, вот и...» «Да, точняк», — усмехнулся я. «Я нервничаю. Я практически в панике». «Только глоток бензина может спасти отца русской демократии. У тебя бензин есть, Женя?» «Что?» Он обалдел и вытаращил глаза. «Я что-то непонятное сказал?» — хмыкнул я. «Это же твой ответственный концерт, спастей который может только глоток бензина. Надеюсь, ты умеешь отсасывать бензин через шланг. Там, на парковке...» «Ты что, с ума сошел?» — пробормотал Банкин. Старцы сначала хором заржали, потом зашикали друг на друга, когда Банкин повернулся к ним. «Трепло!» — выпалил Банкин. Руки его затряслись. Губы задрожали, будто он сейчас заплачет. Он развернулся и почти бегом умчался, куда-то толкнув одного из старцев плечом. Я потер глаза ладонями и посмотрел на рог пенсионеров из корабля слепых. «Извините за эту фигню!» Я виноват, развел руками. Я, когда свой бредогенератор запускаю, лучше под его лопасти не попадаться. А Женя пока правил техники безопасности не знает, вот и... — Ты молодец, парень. Бородатый фронтмен шагнул вперед и протянул мне руку. — Меня зовут Илья, ну или, если не засышь, можешь называть меня Харлей. — Я Владимир. Я пожал протянутую руку. Известный еще, как вилиал. Концерт продолжался в штатном режиме. Я отпускал шутеечки, кривлялся, травил байки, отвешивал церемониальные поклоны, даже разок ползал по сцене на четвереньках. Рассказал зрителям свистящим шепотом несуществующие сплетни. В общем, нормально все шло. Зал этот мне не нравился, но у него было главное достоинство. Он был большой. И считался одной из самых престижных площадок. Второй после Дворца спорта. А что до оформления, ну, это реально дело наживное. Пройдет время, все наши музыкальные олимпы накопят деньжат и опыта и перестроятся. Просто время сейчас такое, с другими достоинствами. Голованы Вари закончили свою довольно унылую рок-балладу и начали последнюю песню. Следом должны были выходить мои ангелочки, вот только за кулисами их почему-то не было. «Клэр, а где мои парни?» — спросил я, не поворачивая головы. «Не знаю». Света посмотрела в свой список, будто оттуда волшебным образом могли выскочить остороты и все остальные прочие. Я их видела в фае минут двадцать назад. «Они в гриме были?» — спросил я. «Ну да», — кивнула Света. «Клэр!» Из двери гримерки высунулся какой-то парень. «Клэр, ты тут? У нас тут изменения. Сейчас выходят пинкертоны, а потом позор нации, а дальше без изменений». «А где Ангелы С? спросил я, вскакивая.